Феникс вскинул на меня цепкий взгляд через отражение и... «Всё», — подумала я, — «попалось. Я же отражаюсь своей доброй версией в этом необычном портале. Моё пухлое отражение в зеркале расплылось ещё больше, потому что в ответочку нам летел мешок золота. Лихо так летел на всех скоростях и прилетел куда надо». Я бы сказала, карающий такой мешок, прям в удивленное лицо Фавола. Ауч! Феникс не успел спасти свой клюв, то есть нос, от расправы. А я облегченно перевела дух, радуясь, что мешочек золота мало того, что приятен сам по себе, так еще умеет здорово выручить в критический момент не только материально, но и физически. Кровавая потекла из носа фавела, и я пристыдила себя за радость. Тут птицу плохо, а я... О, зато гному хорошо. «Мое!» — бросился на упавший под ноги фавелу мешок карлик. «Мое!» — говорю. «Ногу убери, узурпатор пернатый!» «Брысь!» Феникс стрельнул острым, как клинок, взглядом в бородача, зажимая нос. «Без золота не уйду!» Гном был крайне решительно настроен, напрягся, вцепившись маленькими ручками в мешок, и стал медленно сдавать задом, приговаривая, «Я столько голубых соплей! Фу, слез пролил! Старался, так что не претендуй! Нет твоей заслуги в моем богатстве!» «Да иди ты уже! Только быстро!» — шикнула я на гнома, за что получила полный любви взгляд и воздушный поцелуй. «Ты ж моя помпушечка!» «Чмаф тебя! Ещё увидимся!» Выдал на прощание гном и быстренько, и шикарно дал дёру. Я аж засмотрелась вслед. Даже не зигзагами уматывал, равнёхонько. Видимо, мешочек уравновешивал. «Кассандра!» Моё полное имя в устах Фавела звучало так же привычно, как когда Горгул кричал мне басовито «Кас!» «Посмотри! Кровь остановилась!» Мне жутко не хотелось маячить рядом с зеркалом, дабы не испытывать еще раз удачу, поэтому я посмотрела с места, где стояла. Вроде бы. От фавела не укрылось, что я осталась на месте, и он схватил мой плащ с обоих сторон и нагло поволок меня поближе. «Посмотри внимательнее!» «Темнота! Расстояние!» Я покосилась на портал, который сейчас был по левую сторону от меня, и запаниковала. «Если Феникс повернется, то увидит совсем не хрупкие габариты своей подчиненной. Атас! Нужно что-то делать!» «Дай посмотрю!» Я набралась смелости и развернула Фавела за плечи так, чтобы он стоял спиной к зеркалу. Сделала вид, что тщательно рассматриваю уже абсолютно чистую кожу под носом, и в итоге довольно кивнула. «Все остановилось!» «Не применял регенерацию?» «Сегодня нельзя». Феникс протянул руки к моей талии, и я отскочила назад. «Ай, опять шалит!» «Уж сколько раз отшивала, но Фавел продолжает упорствовать!» «У тебя скоро перерождение?» Я работала с Фениксом второй год, поэтому уже знала, что за несколько дней до обновления он старается совсем не пользоваться магией. Не знаю, с чем это связано, Мужчина никогда не объяснял, а я и не лезла. Потому что тогда вынуждена была ответить на его бесконечный список вопросов. Так безопасней. Через два дня Фавел немного расстроена, опустил руки вниз, но быстро переключил внимание снова на портал. Хорошо я вовремя в сторону отпрыгнула, а то бы опять засветилась своими роскошными телесами. Боюсь... Такого бы удара сердце Феникса не выдержало, и он переродился бы прямо здесь. Хм, Феникс заинтересованно посмотрел на зеркало, а потом в конец улицы туда, где скрылся гном. Зоркий взгляд, подмечающий все детали, лишний раз напомнил мне, что Феникс ничего не упускает из виду и всегда следит за ситуацией. Ему лисом стоило родиться. Не зря огненно-красная шевелюра на волосах и хитрость даже в костях. Успел и к девушке поползновение сделать и дело не упустить. Голубые слезы. Видела? Видела. Такое трудно пропустить. А знаешь хоть один случай, чтобы кто-то мог воздействовать из одного мира через портал в другой? Что? «С чего Фавел так решил? Что я упустила? Не заметила?» Феникс подошел к тому месту, где плакал гном и поковырял что-то на земле, поднес палец к лицу, всматриваясь и принюхиваясь, после чего сказал «Какая у тебя необычная гномья подружка голубых кровей! Ты о чем?» Я тоже опустилась рядом и заметила на земле светящиеся капли росинки. Ого! Вот тебе и ого! А слышала, что гном сказал про то, что ему пришлось слезы лить, чтобы себе законное вернуть? Слышала, но думала, это для красного словца. А вот я так не думаю. Феникс всегда был ужасно наблюдателен. Это одновременно восхищало и пугало, потому что с Фавелом я всегда должна была быть начеку и следить за собой, чтобы не допустить ни единой осечки. Но я не зря сравнивала Феникса с Лисом, потому что этот умный хитрец всегда умудрялся пробраться через любые преграды. Считаешь, что это не с той стороны портала запустили обратно, а сам гном каким-то образом вернул мешок себе? Это звучало слишком невероятно, но практика показывала, что у Феникса просто феноменальное чутье, к которому стоит прислушаться. Но я же имею право сомневаться. Вот то-то же. Попрактикую с успехом. Тем более иногда так приятно подзадоривать. Тут главное вовремя остановиться. — Вот это! — Фавел раскатал слезинку между пальцами и показал на светящиеся подушечки. — Остаточные следы магии. Я пошла к кусту, куда полетел недавно чайник, выудила поврежденный сосуд и постаралась нацедить хоть каплю на ладонь через поломанный носик. Еле-еле мне досталась одна капля, которую я с гордостью и продемонстрировала мужчине. Смотри. Такого же голубого цвета, такие же серебринки свечения. Я поднесла открытую ладонь к фавелу, на которой дрожала бирюзовая светящаяся капля. Феникс обхватил мою руку, крепко сжал, будто я собираюсь убегать, достал из кармана собиратель и нацелился на одинокую голубую росинку. А та, будто живая, словно прознала и тут же впилась мне в кожу. «Ой!» Поняла, какую ошибку совершила, когда кожа в центре ладони начала голубеть. «Кассандра!» Фавл передал все возмущение одним только взглядом. Не отпуская руки, выхватил чайник и посмотрел внутрь. «Чувствую, самосохранение совсем отсутствует. Ну, ты же растер между пальцами, я и решила, что уже протестировал на безопасность». Я притянула к себе руку Феникса и посмотрела на абсолютно нормальные подушечки, ни единого оттенка голубого. У меня перчатки. Фавел провел рукой по запястью и натянул невидимый край защитных перчаток. Упс, вот тут я точно опростоволосилась. Бегом в гостиницу! Феникс потащил меня за собой. Подожди, остановила я мужчину. Смотри, пятно прошло. Фавел перевернул ладонь, нахмурился, поднял взгляд на меня и как-то слишком напряженно замер. «Кассандра, ты только не переживай. От такого начала стало только страшнее. Сейчас дойдем до гостиницы, там есть лаборатория. От такого продолжения впору заказывать успокоительную магию в двойном флаконе». «Что случилось? Не оттягивай!» Взмолилась я. «Эм...» Я видела, что Феникс с сомнением посмотрел в сторону зеркала, а потом сам себе качнул головой, мол, не верит. «Ага, значит, там совсем катастрофа». Но одно хорошо. Не стал тащить, смотреться в отражение. «Мне же нельзя. Там же грозная касс». Я прикрыла глаза и попросила. Я имею право знать, что случилось.